Из узкого отверстия в виде люка, ветшего на крышу, высунулось отвратительное окровавленное лицо гунна. Он уронил топор при входе и держал в зубах длинный нож, оставив обе руки свободными, чтобы цепляться по суда веревочной лестнице. Как невелико было мужество Ильдиха, сердце ее охватил смертельный ужас — У нее мелькнула мысль броситься с крыши, только бы избежать рук дженгизица. Но башня была очень высока, прыжок означал неминуемую смерть, и она кинулась вперед, чтобы столкнуть врага в люк, пока он не вылез на крышу. Но уже было поздно, он стоял перед ней. — Дакхар! — крикнула она. — Дакхар! На помощь! Кричи! — Насмешливо сказал он, — горе тебе, убийце величайшего из людей, жаль, нет времени помучить тебя, но жить ты не будешь. И он бросился на нее с занесенным ножом. Но девушка была отважна и сильна, она нередко укращала волов, останавливая их за рога, и теперь она решилась дорого продать свою жизнь. Обеими руками, вцепившись в его правую руку с ножом, она мешала ему переложить оружие в левую и в то же время изо всей силы толкала его к открытому люку. Сначала Джангизец опешил от неожиданного сопротивления, но, опомнившись, левой рукой схватил девушку за горло и быстро увлек ее к тому месту крыши, где перилы были очень низкими и где он мог покончить с ней, сбросив вниз. Ильдихо, стиснутый его железными пальцами, уже начинала ослабевать. Руки ее разжались, колени подогнулись, и в помутившемся мозгу мелькнула последняя мольба к богине Фригге, когда вдруг снизу раздался такой возглас ужаса и изумления, что палачи и жертва вздрогнули и остановились в своей отчаянной борьбе. Джангезец вырвал руку и отскочил от Ильдихо, прислушиваясь Азерайз. В то же мгновение на крышу позади них прыгнул человек. Это был Элак. Глава одиннадцатая Угадавшие его намерение, гунны приветствовали его оглушительным криком, который так поразил боровшихся на крыше. Жизнь Эллака висела на волоске в миг этого безумного прыжка, но он удался, и Лак уже стоял между братом и девушкой. «Беги, Ильдихо!» Она исчезла в люке и, быстро спустившись по веревочной лестнице, уже бежала к двери, когда наверху послышалось тяжелое падение. Женгизец, забрызганный кровью, в один миг очутился возле нее. пес убит теперь твоя очередь и он схватил ее за длинные волосы она громко закричала от боли и страха и закрыла глаза дакхар отчаянно крикнула она в последний раз я здесь раздалось в дверях волосы ее рассыпались по плечам она открыла глаза рядом с ней стоял дакхар а позади На полу в предсмертных судорогах корчился джамгизец, в горле у него торчало копье. Все завертелось перед Эльдиху, и она без чувств упала на руки жениха. Глава двенадцатая. Когда она помнилась вместе с Дакхаром. Около нее стоял король Визигаст и его свита, рассеявшие последних гуннов. Все вместе они поспешили на площадь Кардариху, которого застали в переговорах с Хелхалем. Старик согнулся и одрехлел в эти несколько часов. И стоял перед королем, склонив свою седую голову, а по его впалому бледному лицу катились крупные слезы, смешивавшиеся с кровью из раны на щеке.